«Да, да, не дают поговорить, секретарь не дает. Ну что вы такое говорите, какая красавица, ни рожи, ни кожи, смотреть не на что. Ну что вы, я вам точно говорю, ни один нормальный мужик на нее не позарится». И с совершенно ехидной рожей взглянул на напарника. «Ты что, не мог дать номер мобильного телефона?» — возмутился Грибов. «Ну да, скажешь тоже. Его наши слушают, а дело, сам понимаешь, конфиденциальное». И снова открыл трубку. «Да, я всегда занят. Увы, такая работа. Даже невозможно поговорить с тем, с кем хочется поговорить. Так клиенты наседают. Ну, просто спасу нет». Грибов настойчиво постучал по циферблату наручных часов. «Время, время». Григорьев выставил указательный палец и провел им поперёк горла. «Ну, минуту, всего одну минуту. Ну, зарез». «Нет», — покачал головой Грибов. «Тогда давайте сделаем так», — проворковал Григорьев. «Вы мне все-таки дадите свой номер, а я, как закончу презентацию, сразу вам перезвоню. Хорошо?» И нетерпеливо защелкал пальцами, требуя ручку. «На подавись!» — тихо сказал Грибов, передавая ручку и бумагу. «Вот и хорошо. Обязательно. Непременно. Секретарше? Конечно, передам. Только она все равно ничего не поймет. Она у нас девушка без фантазии и без юмора, просто мужик какой-то, но хуже бабы. До встречи!» И, облегченно вздохнув, положил трубку. «Ну?» — требовательно спросил Грибов. «Ну, что «ну?» — информатор звонил. «Может дать очень ценное сведения «А может, не дать», — съехидничал Грибов. «А может, не дать, но обычно столковываемся». И тут же снова зазвонил телефон. Скорее подчиняясь инстинкту, чем разуму, Григорьев схватил трубку и поднес ее к растянувшемуся в сладкой улыбке рту. Но тут же стиснул зубы и лихорадочно замотал головой. он напряженным шепотом спросил Грибов. Он быстро закивал Григорьев. Черт! Не разбирая дороги, переворачивая на ходу стулья и срывая портьеры, Грибов рванулся в сторону спальни. Телефон хриплым шепотом заорал он. Возьмите трубку. Я слушаю, тихо сказала жена. Грибов включил магнитофон на запись. Это я, сказал голос. Узнаешь? Где моя дочь? Где Света? Если вы не вернете мне мою дочь, что я с силы заорала женщина? Оттолкнув мужа, Грибов обхватил и аккуратно, но сильно сжал голову женщины, развернул ее лицом к себе и очень медленно покачал головой. «Спокойно», — сказал он губами, — «спокойно». Женщина испуганно взглянула на него и взяла себя в руки. «Требуйте дочь», — тихо сказал Грибов. «Дочь!» «Где моя дочь?» «Я хочу услышать ее голос», — напряженно потребовала женщина. «Позовите к телефону мою дочь. Если вы не дадите поговорить с моей дочерью, я прекращу разговор». Грибов закрыл глаза и утвердительно кивнул. «Молодец, так и говори дальше. Именно так. Григорьев прижал к уху одной наушник, до боли прижал, другой рукой, лихорадочно набирая номер на мобильном телефоне. И тут же услышал голос девочки. «Мама, это я, у меня все хорошо, меня никто не обижает. Я очень соскучилась. Светочка, где ты?» В наушнике телефона что-то хрустнуло. «У нас она. На магнитофоне, который вы слышали. И не на магнитофоне тоже». И с ней действительно все хорошо, пока хорошо. Пока мы не потеряли надежду получить то, что просили. Что вы от нас хотите? Материальной помощи в уже известном вам размере. Но у нас нет такой суммы. Тогда у вас нет дочери. И тут же гудки, гудки, гудки. Грибов отбросил ставший бесполезным наушник и обеими руками схватил мобильный телефон. ЦАП! Дежурный, черт, забыл! Какой сегодня пароль? Кажется, Ромашка подсказал вовремя подоспевший Грибов. Да, точно, Ромашка. «Говорит Ромашка. Откуда был звонок на телефон?» «Да, да, только что, секунду назад». «Так, понял, понял вас». «Ну?» — нетерпеливо спросил Грибов. «Где он? Откуда звонил?» «Улица Красная, телефон-автомат номер 212, возле магазина продукта, недалеко». «Совсем рядом, давай ходу». Спотыкаясь и перепрыгивая сразу по три-четыре ступеньки, следователи бросились вниз. Из подъезда через небольшой двор к стоящей на импровизированной стоянке машине. Плюхнулись на сиденье, запустили мотор, мигалку. «Что? Мигалку? Мигалку поставь!» Грибов опустил стекло и налепил на крышу милицейский фонарь. Машина рванула с места, вывернула на улицу и, распугивая транспорт, покатила по указанному телефонистами адресу. «Мигалку? Что, мигалку? Мигалку сними, мы уже близко!» Грибов снял мигалку, и милицейская машина превратилась в обыкновенный, не первой молодости «Жигуль». Направо, налево, еще раз налево. «Придержи, уже гражданские», — напомнил Грибов. «Не хватало еще нацеплять на себя гаишников. Последнюю сотню метров машина прошла на самой малой скорости. Кажется, вон тот». В телефонной будке живо общалась с неизвестным абонентом пожилая женщина. Злодея-шантажиста она напоминала мало. «Давай так, ты посмотришь, что и как, там, на месте. А я вокруг покручусь», — предложил Грибов.